Эпилог Учеба в Подгорной давалась мне нелегко. Требования здесь были гораздо выше, чем в столице. Более того, процесс обучения был построен совсем иначе. Да, сначала я подумала, что это из-за того, что тут царят полувоенные законы. Форма, всякие построения, чуть ли не хождение строим. Хотя на самом деле не строим, а просто всей группой. В столовую, на занятия, в библиотеку. Но дело в том, что это еще не все. Я ведь раньше задавалась вопросом, откуда в этом мире профессионалы своего дела, инженеры, архитекторы и другие специалисты, если их так плохо учат. А мне Алик ответил, что это от учебного заведения зависит. Так вот, я попала в место, где действительно учат на совесть. И тут есть отбор. В эту академию так просто всех подряд, кто подходит по уровню силы, не берут. У тебя должны быть либо уникальные силы или дары — либо хорошие базовые знания. Да что говорить, за те почти три недели, что мы не виделись с Эсси и Теной, они значительно продвинулись в изучении математики. Надо признать, что гораздо дальше, чем пока с ними занималась я. Все же учитель из меня так себе, а тут профессионалы своего дела. Девочки были искренне рады меня видеть, особенно Тена, с которой мы оказались в одной группе. И хоть Эсси училась в параллельной, На общих лекциях мы тоже часто виделись. Но самое интересное, я оказалась почти в своей стихии. Тут обучение было очень похоже на то, что было в моем родном мире. Лекции, семинары, тесты, практические занятия. И не надо больше думать о бытовых мелочах. Комфортная личная комната есть, еда есть, одежда есть, медицинское обслуживание, если надо, есть. Да даже еда здесь была намного лучше, по крайней мере она была похожа на еду для людей. В общем, мне тут нравилось. Омрачали мое пребывание здесь ровно две вещи. Я пока не видела способа, как тут можно заработать. И отсутствие Алика, конечно. Правда, скоро один пункт с повестки дня снимется, и мы расставим в наших с ним отношениях хоть какие-то предварительные точки над «и». Зейр прислал письмо, что скоро прибывает. Какими на меня глазами смотрели в канцелярии, когда одна из студенток получила письмо от будущего представителя Службы магической безопасности Академии, это надо было видеть. Теперь сплетни поползут. Ну да и ладно, мне не привыкать. Гораздо больше меня волновало то, что теперь я могла вздохнуть с некоторым облегчением. Ведь я до последнего боялась, что планы поменяются, и что он не приедет. И даже не напишет, просто исчезнет. Я, конечно, хотела встретить Алика на причале, но не вышло. «Мало того, что пришлось бы отрываться от учёбы, а здесь не столица, прогуливать не принято, так ещё и дилижанс из академии приходил в посёлок днём, а уходил следующим утром. Обернуться за неполные сутки в город я бы точно не успела. Так что пришлось немного поумерить пыл». Впрочем, радостная встреча с бросанием на шею при всём честном народе, когда он доберётся до Подгорной, тоже показалась мне излишней. «А вдруг он не настолько будет рад меня видеть, как я его?» Я долго думала, как его встретить так, чтобы не выглядеть навязчивой в его глазах, но при этом показать, что я очень рада и очень ждала. И вот настал день встречи. Конечно, по этому поводу не было никакого торжественного мероприятия. Нового сотрудника встретил лишь ректор и другое академическое начальство. Всё строго, сурово и по-деловому. Я в окно краем глаза наблюдала. Я хотела сбежать с урока, чтобы ему хотя бы показаться, улыбнуться, помахать рукой, послать воздушный поцелуй, но выглядело бы это, если честно, жалко. Поэтому я решила так. Если в ближайшие пару дней мы не встретимся, а караулить я его точно не буду, то просто приду к нему поговорить. Где ему выделили апартаменты, я знала. Да, собственно, вся академия знала, потому что все преподаватели жили на шестом и седьмом этажах нашего общежития, рядом с их квартирами висели таблички с фамилиями. Поэтому пойти и прочитать, где живёт Рензейр, не составило бы никакого труда. Но это не понадобилось. Уже в первый же вечер раздался стук в дверь моей комнаты. А я сегодня, вопреки обыкновению, не пошла в библиотеку. Сидела и ждала. Это было тоже немного жалко. Но учитывая то, что я его не встретила, а потом и вовсе куда-то ушла, это бы выглядело как пренебрежение, как моё нежелание общаться. Я встала со стула потому что я не просто сидела, а карпела над учебниками, чтобы себя занять. Огладила платье, вздохнула пару раз, чтобы успокоиться, и пошла открывать. Когда я распахнула дверь, мужчина опять занёс руку, чтобы постучать, и так и остался стоять в этом положении, пожирая меня глазами. «Алик, нато!» — сказали мы одновременно, но это был не радостный крик, а скорее шёпот. Зейр медленно вошёл, а я так же, как в замедленной съемке попятилась. Он прикрыл за собой дверь, и в это же мгновение я повисла у него на шее. Сама не знаю, как так получилось, будто тело действовало само, а мозг не успевал обрабатывать информацию. Того и гляди, отключится вовсе. Алик тоже не растерялся и меня тут же поцеловал. Я очень скучала. Выдавила я, едва успев отдышаться. Я тоже скучал. Считал дни до приезда ответил мужчина, не отрывая взгляда от моих губ. «И я считала. И боялась, что не приедешь», – прошептала я. «Зачем я это говорю?» Мужчина внимательно на меня посмотрел, пытаясь что-то разглядеть в моих глазах. Я думала, что сейчас он ответит, что мне не стоило волноваться или снова меня поцелует. Но он поступил иначе. Он поднял меня на руки и ногой распахнул дверь спальни. «А я что?» Я обхватила его крепче за шею и впилась в губы. От своего я отказываться не намерена. Конец второй книги. Текст читала Анна Басс.